Глава семьдесят четвертая. Даже вообще не обнаруживал он свою природную мягкость. Пиратам, у которых он был в плену, он поклялся, что они у него умрут на кресте. Но когда он захватил, то приказал сперва их заколоть и лишь потом распять. Примечание. О пиратах. Смотри главу четвертую. Корнелию Фагитте которому он, больной беглец, когда-то ночью попал в засаду и лишь с трудом за большие деньги умолил не выдавать его Сулли. Он не сделал потом никакого зла. Афагите, смотри главу первую. Раба Филимона, своего секретаря, который обещал врагам извести его ядом, он казнил смертью, но без пыток. Когда публик Лодий, обольститель его жены Помпеи, был по этому поводу привлечен к суду за оскорбление святынь, то Цезарь, вызванный свидетелем, заявил, что ему ничего не известно, хотя мать его Аврелия и сестра Юлия уже рассказали всю правду перед теми же судьями. А на вопрос, почему же он тогда развелся с женою, он ответил, потому что мои близкие, как я полагаю, должны быть чисты не только от вины, но и от подозрений. Примечание. «О Клодии смотри главу шестую».